Глава 13. Говори, что надо, велела я. Случилась маленькая неприятность с клиентом? Ага. С кем именно? С Галиной Шатовой. Скажи, что ты пошутила, воскликнула я. Нет, вздохнула Фаина. Можешь приехать? Это вопрос или приказ? Стёпонька, назови мне имя сотрудника бака, который осмелится тебе приказ дать, заныла Фая. А роман Звягин хмыкнула я. Предполагаю, что и он тебя побаивается, хихикнула Фаина. Уже еду, пообещала я. Ты ангел, обрадовалась Фая, определённо что-нибудь придумаешь. Всё так плохо? насторожилась я. Нет, нет, Затараторила Иванова. В нам повезло, пока Рита работала, Галина заснула. Я уже успевшая попрощаться с Полей и выйти в коридор, удивилась. Кто такая Рита? Вроде у нас мастера с таким именем нет? Маргарита Светина новенькая, объяснила Фаина. Моё удивление зашкалило. Ты ей доверила Шатову? Галина, как всегда, приперлась без записи, застонала Иванова. Я внимательно слушая Фаину, села в машину и поехала в сторону Москвы. Конечно, я знакома с Шатовой. Мой совет тем, кто мечтает стать стилистом, прежде чем идти учиться, хорошенько подумайте. Вы готовы спокойно воспринимать капризы, крик, сможете всегда находиться в прекрасном расположении духа, пропускать мимо ушей ехидные, почас злые слова в свой адрес? Если ваша нервная система не столь крепка, то лучше найти другое дело жизни. Уж поверьте мне, легче общаться с крокодилами, чем с людьми. Аллигатора можно отреснуть по башке метлой, с клиентом этого не получится. А у вас в процессе общения с некоторыми представителями человеческого рода руки сами собой потянутся к венику. Не верите? Так да я расскажу про Галину Шатова, жена богатого человека. В салоне Бак много женщин, чьи мужья имеют огромное состояние, и большинство клиенток записываются заранее, прислушиваются к советам профессионалов. Недавно я отговорила Олю Райкину, даму предпенсионного возраста, стать модной серебряной блондинкой. Пришлось аккуратно сказать ей: "Такое окрашивание вас состарит". "Ой, не хочу", замахала руками Оленька. "Стюпочка, давай как всегда". Райкина работает в банке на руководящей должности. Она умная женщина, которая понимает, что в вопросах финансов ей нет равных. А вот насчёт своего внешнего вида лучше посоветоваться с Козловой, которая ничего не смыслит в акциях и биржевых операциях. Оля деликатна. Она естественно знает, за кем я замужем и никогда не суёт мне в карман халатика чаевые. Но и с пустыми руками не приходит. Райкина приносит мне шоколадные конфеты, что очень мило с её стороны, и свой визит Оля планирует заранее. Я не стою в салоне каждый день у кресла. Меня вызывают под запись. За годы службы в баке у меня сложилась группа клиентов, которые стали моими друзьями. Вот к ним я охотно приеду домой и денег не возьму. Часто люди, которые решили стать стилистами, наивно полагают, что те, с кем им придётся работать, как Оля Райкина. Хорошо бы так, но нет. На тернистом пути мастера непременно окажутся и такие, как Шатова. Галина врывается в салон с воплем. «Где Степанида? У меня полчаса времени. Нужно покрасить волосы, постричь, уложить, сделать маникюр-педикюр, макияж. На все 30 минут. Не стойте, как истуканы, зовите Козлову. Ну, раз, два». Все объяснения девушки на ресепшен и Фаины, что Степаниды нет в Москве, прерываются воплем Шатовой. Где она? В Париже, отвечает директор салона. Там неделя моды, Баг представляет свои коллекции. Описывать скандал, который вспыхивает в салоне, я не стану. Ивановой приходится приложить массу усилий, чтобы Галина с милостью велась и села к кому-то в кресло. Шатова никогда не записывается заранее, не даёт мастерам чаевых, не угощает меня конфетами. И вот эту клиентку Фаина не весть почему отдала в руки новенькой сотруднице. Я свернула в переулок, где расположен салон и выдохнула. Дом на месте, учитывая характер Галины, я могла бы сейчас увидеть пепелище и Шатов с огнём там рядом. Не успела я войти в холл, как ко мне бросилась Фая. Слава богу, она пока спит. Я угостила её коньком, который берегу для Игоря Павловича. Она целый фужера прокинула. Ну и хорошо, обрадовалась я. Спящая Шатова лучше бодрой Шатовой. А чем она закусывала элитный напиток? Конфетами для разолили вовны, отчиталась Иванова. Шоколадными бутылочками с ромом. Ром плюс коньяк мечта пирата, засмеялась я. Где она? Хочу оценить размер беды. Когда мы вошли в полутёмное помещение, его сотрясал молодой детский храп. Моё настроение резко улучшилось. Я подошла к клиентке, тут же шарахнулась в сторону. Что случилось? прошептала заведующая. Скорее прогони их, так же тихо попросила я. Не боюсь мышей, просто они мне не нравятся. Где мыши? деловито осведомилась Иванова. Я показала пальцем на клиентку. Неужели ты не заметила, две особи нагло сидят на лбу Галины? Иванова издала смешок. Ты видишь не грызунов, а нашу проблему. В смысле? Не поняла я. Фая потянула меня за руку. Посмотри внимательно, что можно сделать. Я вернулась к мирно спящей клиентке и ахнула. Это же брови. Угу, кивнула Иванова. Прикинь, что будет, когда она проснётся и увидит, какая невозможная красотень получилась. Кто сотворил с её волшебство? Осведомилась я. Рита, коротко ответила Фае и добавила: уникальный специалист. Согласна, прошептала я. Этукую фигню не всякий смастерит. Надо поговорить с Маргаритой. Мы вышли в коридоры, я увидела тётечку неопределённого возраста, у которой на голове было воронье гнездо из волос. «Здрасте, Степанида, меня зовут Маргарита Светина. Я лауреат международных конкурсов, обучалась бровингу в Париже у самого Рене Апса», представилась незнакомка. Я решила обойтись без лишних церемоний. «А вы сделали наращивание бровей и ресниц клиентке?» «Да, а что?» — с вызовом ответила Рита. «Сомневаюсь, что Галина откроет глаза», — вздохнула я. «Издали кажется, что у неё на лбу сидят мыши». А мне показалось котята, высказала свою точку зрения Фаина. Махровый объём нынче в тренде, не сдалась Светина. Шатова проснётся и устроит нам такой тренд, что всех накроет, как при ковровой бомбёжке, сказала я. Хочу посмотреть ваше портфолио и все дипломы, в особенности тот, что вам выдали после обучения в Париже. Вы мне не доверяете? покраснела Маргарита. Что ж, я поставлю в известность свою двоюродную сестру Элен Гобкину о том, что некая стилистка по фамилии Козлова ставит под сомнение мою профпригодность. Сомневаюсь, что вы в курсе, чья жена Элен, но Фаина точно знает. Я улыбнулась. Маргарита, покажите портфолио и жалуйтесь кому хотите. Света решила убить наглую девицу, то бишь меня. Элен в браке с Фёдором Гобкиным, а он член правления Бака, зам главного управляющего. Несите портфолио, повторила я. Вам надоело работать в лучшей фирме на российском рынке? продолжала пугать меня нахалка. Несите портфолио, не дрогнула я. В кабинет Фаины